Глава восьмая. Воспоминания. Выйдя в приемную, Мебиус плотно прикрыл за собой дверь кабинета. Затем уселся в свое секретарское кресло и вновь снял с рук перчатки. «Изящная работа», — передразнила Нашера. «Знал бы ты!» — он медленно пошевелил пальцами. Хромированные когти тихо клацнули. Мало кому было известно, что металлические пластины покрывали не только его руки, но и почти все тело. Плечи, грудь, большую часть торса, обе ноги. Все те части, которые обгорели 16 лет назад, в тот момент, когда Андрей впервые создал вокруг себя электрическое поле. Случилось это через месяц после того, как он впервые встретился с профессором Штерном. Мебиусу тогда было 15 лет. Почти всю свою жизнь он провел в сиротском приюте на окраине города, рядом со свалкой, угрюмом, обветшавшем строении, окруженном высокой чугунной оградой. Родителей своих Андрей не помнил. В приют он попал в годовалом возрасте, и все его воспоминания были связаны лишь с этим мрачным заведением, больше напоминающим исправительную колонию для малолетних преступников. Учителя в приюте работали... очень строгие, а воспитателям не было никакого дела до своих подопечных. Малолетние обитатели заведения получали минимум необходимых знаний, поношенную одежду от разных благотворительных фондов и ежедневную трехразовую кормежку. С остальными проблемами им предоставляли возможность разбираться самостоятельно. И они разбирались. Склоки между воспитанниками... и многочисленные драки по ночам считались в приюте обычным делом. Жизнь не казалась сахаром, но лучшей Мебиус просто не знал. Драться он умел, и ему часто приходилось применять свои навыки на практике. Сначала он защищался от более сильных мальчишек, затем отстаивал свои позиции среди сверстников, позже гонял малолеток, просто чтобы боялись. Поступал с ними так же, как раньше, другие мальчишки поступали с ним. Однажды во время очередной драки он потерял сознание, еще до того, как получил удар. После этого вся его жизнь переменилась. Здоровье паренька резко ухудшилось, его бросало то в жар, то в холод. Часто рвало, даже когда он ничего не ел. И он постоянно испытывал сильнейшую слабость – Приглашенный в приют доктор не смог самостоятельно выявить причину недомогания и отправил Мебиуса на обследование в городскую больницу. Там Андрей узнал, что у него какое-то страшное заболевание крови и что жить ему осталось считанные месяцы. Нищее полуголодное существование, отсутствие родных и близких людей, полная неопределенность впереди — Все это должно было скоро закончиться. Единственное, чего он тогда хотел, это остаться в одиночестве, скрыться от всех в больничной палате, отгородиться от окружающего мира. Но его мечтам не суждено было сбыться. Директор приюта поднял на ноги все местные благотворительные организации, развил очень бурную деятельность, и в результате Мебиус оказался в закрытом лесном санатории для тяжело больных детей. Уже тогда ему показалось подозрительным такое участие. Дураком-то Андрей никогда не был. Но только много лет спустя он узнал, что его переезд в санаторий оплатил сам профессор Штерн. Профессор собирал под свое крыло неизлечимо больных детей, отдавая предпочтение сиротам и обитателям детских домов. тем, кого никто и никогда не хватится. Санаторий Харустальный ручей» располагался на берегу Большого лесного озера на порядочном расстоянии от Санкт-Петербурга. В нем содержалось около трех десятков детей, и все они были больны самыми страшными болезнями. Молчаливые, озлобленные, повадками очень похожие на Мебиуса, они не стремились сближаться с кем бы то ни было. поэтому Андрей не нашел здесь друзей. Персонал санатория составляли в основном женщины. Добрые и учтивые медсестры ухаживали за юными пациентами, старались развлечь их играми и кино. Но у подопечных не было особого желания веселиться. Андрей терпеливо переносил различные процедуры, анализы и осмотры, но потом сразу уходил в свою комнату и проводил там все свободное время, ни с кем не общаясь. Это продолжалось почти две недели, до тех пор, пока в хрустальном ручье не появилась она. Впервые он увидел ее на широкой террасе главного корпуса. Худенькая девочка с длинными темными волосами, сидя в плетеном кресле, читала толстую книгу. Несмотря на теплую погоду, она зябко куталась в плотную вязаную шаль. Чтобы попасть в свою комнату, Мебиусу надо было пройти мимо ее кресла. В тот день ему было плохо, как никогда до этого. Он едва держался на ногах. В тот момент, когда Андрей медленно поравнялся с девочкой, она вдруг оторвалась от книги и взглянула на него. Ее большие карие глаза казались просто бездонными на бледном осунувшемся лице. Судя по всему, она была его ровесницей. — Привет, — улыбнулась девочка. Привет. буркнул Андрей, продолжая путь к двери. Меньше всего ему сейчас хотелось болтать с какой-то девчонкой. Но ее вопрос пригвоздил его к месту. «Сколько тебе осталось?» — спросила она. Мебиус хмуро на нее взглянул. Сначала он решил, что она насмехается над ним, но девочка выглядела очень серьезной. «Точно не знаю», — осторожно ответил он. «Я тоже». Она вздохнула. Это самое неприятное. Не знать, сколько времени тебе еще отведено. Я очень люблю читать, — она показала ему свою книгу. Но в последнее время стараюсь не начинать толстые романы. Кто знает, вдруг я не успею узнать, чем все закончится. Но эта книга... Просто не могу от нее оторваться. Заглядывать в конец я не люблю. Хочется ведь читать по порядку обо всем, что случится с героями. поэтому я читаю всегда и везде, где только можно. Да только даже на одну треть не продвинулась. Мебиус скользнул взглядом по обложке. «Я читал эту книгу», — неохотно признался он. «Честно говоря, это единственная книга, которую я прочитал в библиотеке нашего приюта. В перерыве между драками и по убедительному настоянию учителя литературы. «В ней все закончится хорошо», — добавил он. «Правда?» — оживилась его странная собеседница. «Это замечательно. Я люблю, когда у истории счастливый конец». В этот момент Мебиус понял, что ему совсем не хочется от нее уходить. Он подошел к ее креслу и присел на перила террасы. «Если хочешь, могу коротко пересказать содержание», — предложил он. «Нет», — покачала головой она, — «лучше я прочту все как есть». но если не успею, когда мне будет совсем туго, я позову тебя, и ты быстро расскажешь мне, чем все кончилось. — Хорошо, — кивнул он. Она внимательно на него посмотрела. — А ты был в приюте? Мебиус молча кивнул. Она начала задавать вопросы, а он отвечал ей. Сначала неохотно, потом все больше втягиваясь, с большим энтузиазмом. В итоге они проговорили почти два часа. Шутили, смеялись, рассказывали о разных занимательных случаях из своей жизни. Говорила в основном она, ведь Мёбиус особо нечего было рассказывать. И только после того, как медсестра пригласила обоих на процедуры, беседа оборвалась. Но они договорились встретиться здесь же на следующий день. Так Мёбиус познакомился с Ингой, дочерью Владимира Штерна. Они встретились и на следующий день, и на второй, и на третий. Очень скоро Мебиус осознал, что его тянет к девочке. Ему было приятно находиться в ее обществе, разговаривать с ней, слушать ее голос. Да и ей, похоже, он нравился. Настроение омрачало лишь осознание того, что все это очень скоро закончится. Страшная ирония судьбы. Теперь... Мебиус хотел жить, но у него не было никаких шансов. С каждым днем его состояние ухудшалось, скоро он перестал ходить, и медсестры возили его по коридорам санатория на кресле каталки. А потом к нему пришел профессор Штерн. Накануне этой встречи в комнате Мебиуса появилась Инга. На ее лице мерцала загадочная улыбка. С тобой хочет познакомиться мой отец, сообщила она. Он известный ученый, и он хочет помочь тебе, нам. Уже долгое время он работает над лекарством от нашей болезни, и даже смог добиться некоторых результатов. А от меня ему, что нужно, поинтересовался Андрей. Хочет предложить тебе кое-что, и мне кажется, что это тебя заинтересует. Профессор Владимир Штерн. оказался довольно высоким худым человеком средних лет. Длинные до плеч волосы были совсем седыми. На носу сидела старомодная пинсне с черными стеклами. Нескладный, угловатый, профессор напугал Андрея своим видом. От него исходило необъяснимое ощущение опасности. Его сопровождала молодая женщина с пышными огненно-рыжими волосами. «Приветствую, молодой человек!» — Штерн крепко пожал слабую руку Андрея. «Моя дочь много рассказывала о тебе. Приятно, что даже в таком заведении у нее появился друг». «Здравствуйте», — настороженно произнес Мебиус. «Меня зовут Владимир Ипполитович», — представился гость. «А это моя помощница, Едвига Савицкая». Рыжая женщина едва удостоила Мебиуса взглядом. Все ее внимание было приковано к профессору. Казалось, она ловила каждое его слово. Мебиусу показалось, что ее имя отдает чем-то ведьмовским. Да, она и была похожа на ведьму с огненной гривой волос. «Я один из учредителей этого заведения», — сообщил Штерн. «Вся моя деятельность, мои опыты и исследования направлены на помощь больным детям, таким как ты». — И, Инга, в настоящее время я разрабатываю новую сыворотку, способную облегчить ваши страдания. Кое-что у меня уже получилось. Савицкая хищно улыбнулась, не сводя с профессора обожающего взгляда. — Господин Штерн настоящий гений в своей области, — вкратчиво сказала она. Мебиус молча смотрел на них, пока не понимая цели их визита. «Экспериментальный образец сыворотки уже готов», — продолжил Штерн. «Но мы еще не испытывали его на людях, и неизвестно, поможет сыворотка или навредит. Для получения окончательных результатов нужно время, которого у тебя нет. Поэтому я предлагаю опробовать лекарство на тебе. Если оно подействует, Инга не лишится нового друга». «Если не подействует, мне все равно нечего терять», — подал голос Мюбиус. «Верно», — согласился Штерн. «Как бы ужасно это ни звучало». «А Инга?» — спросил Андрей. «Ей вы тоже дадите этот препарат?» «Как выяснилось, у нее более легкая форма болезни. Она еще не перешла тот рубеж, который для тебя уже остался позади». Но и у нее осталось не так много времени. Если сыворотка тебе поможет, я введу ее и своей дочери». Андрей попытался улыбнуться. «Значит, я буду подопытной свинкой». «Так ты согласен?» — осведомилась Едвига Савицкая. «Конечно», — кивнул парень. «Ему ведь действительно нечего было терять». Тем же вечером... К воротам санатория подъехал большой белый фургон. Грузчики извлекли из него огромное количество различных хитроумных приборов и приспособлений. Затем перенесли все это в комнату Мёбиуса и разместили по обе стороны от его койки. Едвига расставила капельницы, развесила на них прозрачные пакеты с сывороткой. И Мёбиусу ввели первую дозу вещества, изменившего его жизнь. Сначала он ничего не почувствовал, но несколько минут спустя жуткая, обжигающая боль скрутила все его тело. Он закричал и забился на кровати. Едвига вызвала медсестеры, и они со своими обычными любезными улыбками специальными ремнями привязали мальчика к койке. Он вопил и рвался в своих путах, но никто не обращал на него внимания. Едвига просто следила за показаниями подключенных к нему приборов и делала пометки в своем блокноте. Когда Андрей уже решил, что этому не будет конца, боль вдруг прекратилась. По телу разлилось приятное тепло. Но одной процедурой дело не ограничилось. Теперь ему ежедневно ставили капельницы. Приборы фиксировали каждый удар его сердца. Савицкая ни на миг не оставляла Андрея без присмотра, хоть относилась к нему как к бесчувственному куску мяса. Зачастую она была груба с ним, даже жестока. Всаживала иголки капельниц так, что он охал от боли. И он всерьез подозревал, что ей это доставляет удовольствие. «А ты чего хотел?» — зло, — спрашивала она. — У меня еще трое таких увольней вроде тебя. Думаешь, мне приятно бегать по палатам и следить за тем, чтобы вы не окочурились? — Зачем же тогда вы это делаете? — Потому что меня попросил об этом профессор Штерн. Ее взгляд на миг потеплел. — Я просто не в силах отказать этому замечательному человеку, хоть и занимаюсь в его лаборатории совершенно другими вещами. После недели приема препаратов... Произошло чудо. Самочувствие Андрея заметно улучшилось. Он даже начал вставать с постели. Инга приходила к нему каждый день и радовалась его успехам вместе с ним. «Это так здорово! Я очень рада, что ты идешь на поправку», — говорила Инга, и ее огромные темные глаза светились от счастья. Андрей всерьез начал верить, что его болезнь отступила. и что Инга вскоре тоже будет здорова. Накануне приезда в санаторий профессора Штерна Едвига даже позволила Мебиусу сходить на обед в общую столовую. До этого ему приносили еду в палату. Мальчик встал с кровати и, слегка покачиваясь, направился к двери. Едвига, отойдя к окну, достала блокнот и начала заполнять его своим мелким почерком. Видимо, составляла отчет для Штерна. Андрей опустил руку на латунную дверную ручку. И в тот же момент его ударило сильнейшим электрическим разрядом. Он рухнул на пол. Откуда-то донесся тихий треск, в воздухе запахло озоном. «Что это?» — испуганно вскрикнул Андрей. Треск усилился. Он вытянул перед собой руку и увидел, что между пальцами бегают... Тонкие голубые молнии. Треск шел от них, становясь все громче. «Дьявол!» — тихо выругалась едвига за его спиной. «Началось!» «Что началось?» Мебиус испуганно потряс рукой, но мельтешение молний на его пальцах лишь усилилось. «Что со мной?» «Это цена твоей жизни», — спокойно произнесла Савицкая. Профессор вылечил тебя, изменив твою ДНК за счет скрещивания с чужеродными генами. «Что вы такое говорите?» — Мебиус вскочил на ноги. Его сердце бешено забилось в груди. «Что вы со мной сделали?» Его вновь ударило током, да так, что затрещал позвоночник. «Не дергайся, идиот!» — крикнула Едвига. «Ты делаешь только хуже. Насколько я знаю, это усиливается в моменты сильного волнения». С другой руки Мебиуса тоже посыпались искры. Он часто задышал, дрожа всем телом. «Где же профессор?» — забеспокоилась Савицкая. «Он уже должен был приехать. Никогда его нет рядом, когда он нужен». Мебиус бросился к двери. Сильнейший удар тока подбросил его в воздух. Искры посыпались во все стороны. Молнии зазмеились по стенам и потолку. Едвига визгом отпрянула в сторону и закрыла лицо блокнотом. Андрей истошно завопил от боли. Запах озона сменился запахом горящей плоти. Обои на стенах начали тлеть, а затем и вовсе вспыхнули. А потом все резко прекратилось. В комнату вбежал Штерн и замер, потрясенный увиденным. Андрей лежал на полу, не шевелясь. Его руки, плечи, грудь были покрыты страшными ожогами. Пижамные штаны прогорели до дыр. Сквозь них были видны обожженные участки кожи на ногах. «Маленький негодяй!» — верещала Едвига. «Вы только взгляните на приборы! Он сжег их к чертовой матери! А они ведь обошлись нам в огромную сумму!» Мебиус услышал ее слова в полузабытии перед тем, как окончательно потерять сознание от боли. После этого и начались операции по вживлению в его тело электродов и замене сгоревшей кожи хромированными пластинами. Профессор перевез Андрея в свою лабораторию, располагавшуюся в огромном промышленном здании на берегу залива, и наблюдал за ним сам, держа в специально оборудованной палате. «Это побочный эффект», — объяснял испуганному пареньку профессор. «Зато ты будешь жить, и теперь у тебя появилась необычная способность создавать молнии. Тебе просто надо к ней привыкнуть, и все будет в порядке». «Идвига говорила, что у вас еще трое пациентов», — дрожащим голосом произнес Мюбиус. «Они тоже могут проделывать такие вещи?» «У них тоже появились необычные способности», — сказал Штерн. «Только другого характера. Я создал сыворотку в четырех разных вариантах, и теперь у каждого из вас свои умения». «Какие?» Штерн усмехнулся. «Узнаешь. Попозже. У меня ведь большие планы на твой счет, Андрей, и очень скоро ты с ними познакомишься». Несколько недель спустя, после окончания целой серии операций, Мёбиус вернулся в хрустальный ручей. Здесь его ждала Инга. Девочка выглядела гораздо хуже, чем когда он ее видел в последний раз. Ее лицо осунулось и стало еще бледнее. Большие глаза, казалось, погасли. Теперь в них не было озорного блеска. При встрече она обняла его за шею и поцеловала в щеку. — Ты уже знаешь, в кого я превратился? — тихо спросил он, продемонстрировав ей свою новую металлическую руку. «Зато ты жив!» — сказала она. «Значит, сыворотка работает!» «Но теперь я робот!» — выдохнул он. «Ходячая железяка! Урод! колека. «Ты рыцарь!» — улыбнулась она. «Мой рыцарь в сверкающих доспехах!» «Рыцарь!» — Мебиус горько усмехнулся. «От меня теперь все будут бегать, как от огня!» «Я не убегу!» — пообещала она. «Скоро отец займется и мной. А потом я вернусь к тебе, и мы всегда будем вместе». «А ты не боишься, что изменишься?» — осторожно спросил он. «Так же, как я». Инга улыбнулась. «Немного побаиваюсь. Но зато я буду жить. А ради этого можно вытерпеть все, что угодно». Она сняла с шеи золотой медальон и протянула его Мебиусу. — Там моя фотография, — сказала девочка, — специально для тебя, чтобы ты помнил, как я выглядела до лечения, если вдруг я изменюсь или не выживу. Мебиус аккуратно принял цепочку хромированными когтями. — Я и так не забуду. — пообещал он. — Мы ведь очень скоро увидимся вновь. Конечно, печально улыбнулась она. Вечером за Ингой приехал отец и забрал ее из санатория. Больше Андрей никогда ее не видел. Через пару дней особняк профессора в старом городе нашли разгромленным. Здание на скале у залива, в котором Андрею делали операции, сгорело во время сильного пожара, сам Штерн бесследно исчез вместе с дочерью. Много позже, когда Мёбиуса разыскали бывшие работодатели профессора, руководство корпорации «Экстрополис» и предложили ему работу, он узнал, кто был виноват в исчезновении Штернов и поклялся отомстить. Мёбиус снял с шеи медальон и открыл. Инга счастливо улыбалась ему с маленькой черно-белой фотографией. Пальцы из блестящего металла судорожно сжались в кулак. Фредерик Ашер все никак не мог опомниться от встречи с секретарем управляющего Гордецкого. «Вот такие люди нам и нужны!» — воскликнул он. «Преданные, надежные, обладающие сверхъестественными способностями». Когда уже вы будете готовы продемонстрировать нам первые результаты. Исследования ведутся постоянно, терпеливо объяснил Гордецкий. Мы не стоим на месте. Повторюсь, но все результаты трудов Штерна были уничтожены во время того пожара много лет назад. Мы пытаемся воссоздать его сыворотку, но, увы, что-то упускаем из виду. Тесты на животных проходят хорошо, но мы больше не пробовали сыворотку на человеке. В чем же дело? — нахмурился барон. — Нам нужен подопытный материал. — Как вы понимаете, добровольцев нет. — В санкт петербурге мало бродяг? — Аша скривился в ехидной усмешке. — Самоните сюда любого и делайте с ним все, что заблагорассудится. Гордецкий холодно на него посмотрел. — У нас научный отдел, господин барон, а не шайка гангстеров. Не хотите ли вы сами этим заняться? стать вам подопытных? Я решу эту проблему, но у меня к вам еще один вопрос. Ашер замялся. В случае успешного эксперимента, будет ли изменившийся индивид помнить что-либо о своей прошлой жизни? Вот это я не знаю. Но ведь нет ничего невозможного. Если угодно, мы в любой момент можем стереть ему память. Ашер довольно улыбнулся. мне это нравится черт побери воскликнул он готовьте место для подопытных гордецкий обещаю что они появятся у вас очень скоро он встал с кресла и протянул гордецкому для рукопожатия тощую руку и в этот момент штаб квартиры экстрополиса содрогнулась от мощного взрыва гулко прогремевшего где то в недрах здания с потолка кабинета посыпалась штукатурка мониторы Мигнув, погасли, и через мгновение все помещение погрузилось во тьму.